Совсем маленькие карапузы деловито разносили по лавкам кальяны. Мальчуганы не предлагали свою ношу никому, огромные кальяны и так видны издалека. Только на набережной, там, где начиналось самое сердце базара, Виткевич начал постепенно приходить в себя, заново оценивая все происшедшее. Он давно подозревал, что Бернс разовьет бурную деятельность для того, чтобы отозвать его из Кабула. Но как же ему удалось добиться своего? Как? И сколько Иван не старался найти версию, которая хотя бы в какой-то мере оправдывала его отзыв, ничего путного не получалось. Вдруг Виткевич подумал, а что если новый Майер? Мысль эта оказалась такой страшной, что он даже остановился. «Саиб хочет яблок? Груш?» — услышал он голос рядом. Торговец фруктами вопросительно смотрел на Ивана и перебирал свой товар быстрыми пальцами, показывая самые налитые яблоки. «Нет, спасибо». «Нет, этого, конечно, не может быть. Просто смена курса. Тогда я должен как можно быстрее быть в Петербурге. Я обо всем расскажу Перовскому, и тот повлияет на государя. Ведь они друзья. Я буду писать в газету, призывая о помощи Афганистану. Я буду говорить всем и каждому. В Афганистане британцы хотят лить кровь на помощь афганцам. Я не устану говорить людям о той борьбе, которую ведет Афганистан. Не устану. В Россию. Да, мне надо немедленно отправляться в Россию». В крайнем случае я и спрошу себе разрешение и вернусь к Дост-Мухаммеду вместе с теми, кто захочет драться за свободу. Иван пошел прощаться с Гуль Мамандом, с тем самым оружейным мастером, который оказался двоюродным братом Ахмед Фазля, первого кабульского друга Виткевича. Оружейная мастерская человека, имя которого в переводе на русский язык означало «цветок племени Мамандов», помещалась в центре базара. Базар в Кабуле, Совсем не похож на европейские рынки. Это ни два, ни три, даже не двадцать рядов с овощами, мясом и фруктами. Весь центр города, 20 или 30 улочек, улиц, переулков и тупичков, был сердцем Кабульского базара. Если идти от Кабул реки по направлению к необозримой широкой площади Чаман, то четвертая улица направо резко сворачивала и заканчивалась маленьким тупиком. Здесь, рядом со Скорняжной и кабиной мастерскими, помещалась мастерская Гульма-Манда. Низко согнувшись, Гульмамант вертел ногой большой каменный круг. Быстро и резко он подносил к вращающемуся кругу рукоятку маленького, похожего на игрушечный пистолета. Постепенно с каждым новым штришком рождалась замысловатая афганская вязь. Увидев Виткевича, Гульмамант отложил пистолет, вытер руки о широкие потлюны и, поднявшись с табурета, шагнул навстречу Ивану. — Здравствуй, мой возлюбленный брат и гость. Заботливо расспросив друг друга о здоровье, настроении и самочувствии друзей и знакомых, они присели у входа. Гульмаманд раскурил кальян. Когда вода в нем хрипло забулькала, и от едкого дыма рубленых кореньев и листьев индийского табака у Гульмаманда выступили слезы на глазах, он протянул Ивану трубку, предварительно обтерев ладонью муштук. Затянувшись один раз, Виткевич возвратил кальян Гульмаманду. Так полагалось поступать в обращении с самыми большими друзьями. Гульмамант отстранил кальян. — Нет, спасибо. Кури сначала ты, брат. — Спасибо, брат. Нет больше радости, чем радость, доставленная тебе. Помолчали, покурили. Потом Виткевич сказал тихо. — А я ведь прощаться пришел с тобой, Гульжан. — Нет. Уезжаю, брат. — Нет. Разве тебе плохо у нас? — Мне хорошо у вас. Очень хорошо. — Останься, Ваньчжан, — сказал Гульмаманд. — Я тебе жену найду, пир устрою, у меня и жить будешь. Иван обнял Гульмаманда за плечи и прижал к себе. Они так просидели несколько мгновений, а потом оба в раз, как будто застыдившись своей чувствительности, встали. Гульмаманд взял маленький пистолет и протянул его Ивану. — Вот возьми. На счастье. И знай, что в нем живет частица души твоего брата, твоего афганского брата Гульмаманда, Витхевич взял пистолет из рук афганца и поцеловал рукоять. Затем он снял с ремня свою саблю и протянул ее Гульмуманду. «Вот возьми, в этой сабле живет частица души твоего русского брата Ивана». И два высоких, сильных мужчины обнялись сердце к сердцу. После вечернего намаза у Гульмуманда собрались друзья. Позже всех пришел Ахмед Фазль, потому что он недавно вернулся из Пагмана. Ваньжан уехал домой. — сказал ему Гульмаман. — Нет, — воскликнул Ахмед Фазли, — разве ему было плохо у нас? Когда он прощался, глаза у него были грустные, как у орла, раненого стрелой. — Я должен спеть ему много песен. Он останется, если я буду петь ему песни. Я пойду к нему.